р с т о н а л Уилл, опускаясь на крышу. у м м м В драке произошло что-то страшное. А он этого даже не заметил. Уронив нож, он подхватил свою левую руку правой. Вся веревка пропиталась кровью. А когда он размотал ее... «Твоя рука!» С ужасом воскликнула Лира. «Ой!» у и л Два его пальца, мизинец и безымянный, упали на свинцовый настил вместе с веревкой. В глазах у в ы л а все поплыло. Кровь обильно струилась из обрубков, оставшихся там, где раньше были пальцы. Она уже залила ему все джинсы и ботинки. и у и л у пришлось лечь и на мгновение закрыть глаза. Боль была не такой уж сильной, и где-то на краю сознания он отметил этот факт с легким удивлением. Где-то внутри него точно непрерывно стучал огромный молот. Но это совсем не походило на острую пронзительную ясную боль, какая бывает при неглубоком порезе. Он никогда еще не чувствовал такой слабости. Ему даже почудилось, что он на минуту заснул. Лира возилась с его рукой. Он сел, чтобы посмотреть на рану. И его замутило. Старик тоже был поблизости, хотя Уилл не видел, чем он занят. Тем временем Лира что-то говорила, обращаясь к нему. «Если бы у нас был кровяной мох», — услышал он ее слова, — «тот, которым п о л ь з у е т с я медведи, я вылечила бы тебя, у в ы л обязательно. Смотри, я обвяжу веревкой твою руку, чтобы остановить кровь, вот здесь, потому что я не могу завязать ее там, где были твои пальцы, там ей уже не на чем держаться. Пожалуйста, не шевелись». Он позволил ей делать, что она хочет, и огляделся в поисках своих пальцев. Вскоре он увидел их. Они лежали на свинце, скрюченные, как облитые кровью, кавычки. Он засмеялся. «Эй!» – окликнула его Лира. «Прекрати! Теперь вставай! У мистера Парадизи есть лекарство». «Целебная мазь или что-то в этом роде! Тебе надо спуститься! Того человека уже нет! Мы видели, как он выбежал из башни! Он больше не опасен! Ты победил его! Пойдем, Уилл! Пойдем!» С помощью уговоров и понуканий она заставила его спуститься по лестнице. Осторожно ступая среди осколков стекла и обломков дерева, они добрались до прохладной, тесноватой комнатки, дверь которой выходила на лестничную площадку. По её стенам тянулись полки, заставленные разнообразными баночками, горшками, бутылками. Были здесь и ступки с пестиками, и химические весы. Стоя под грязным окном возле каменной раковины, Старик, д р о ж а щ е й рукой, переливал что-то из большой бутыли в склянку поменьше. «Сядь и выпей это!» — сказал он, наполнив маленький стаканчик какой-то темной жидкостью. Уилл сел и взял стаканчик. Первый глоток обжег ему горло точно огнем. Лира подхватила стаканчик, чтобы не дать ему выпасть из руки Уилла. который едва не задохнулся от жгучего снадобья. «Выпей всё!» — распорядился старик. «Что это?» о ц е л е в о в о е бренди! Пей!» Уилл снова отхлебнул а с ь стаканчика, на этот раз более осторожно. Только теперь его рука начинала болеть по-настоящему. «Вы можете его вылечить!» — спросила Лира с отчаянием в голосе. — Да, конечно, у нас есть лекарства на все случаи жизни. Ну-ка, девочка, открой вон тот ящик и достань оттуда бинт. Уилл увидел нож, лежащий на столе посередине комнаты. Но прежде, чем он успел взять его, старик, прихрамывая, снова подошел к нему со стаканом воды. «Выпей и это», — сказал он. Уилл крепко сжал стакан и закрыл глаза, а старик принялся за его руку. Сначала ее пронзила резкая боль, но потом Уилл почувствовал на своем запястье грубую ткань полотенца, и рану промокнули чем-то более щадящим. На мгновение он ощутил приятную прохладу, но потом руку опять з а с а д н и л о «Это замечательная мазь!» — сказал старик. к е ё очень трудно раздобыть. Прекрасно помогает от ран». Он держал перед собой пыльный, помятый тюбик с обычной антисептической мазью. В своем мире... у и л мог бы купить такой в любой аптеке. Но старик обращался с ним так, словно это была не весть какая драгоценность. у и л отвернулся. Пока старик обрабатывал рану, Лера почувствовала, что п а н т и л е м о н неслышно подзывает ее к окну. Спустившись с крыши, он стал пустельгой и уселся на подоконник. Теперь Его взгляд привлекло какое-то движение внизу. Она подошла к Дэймону и увидела снаружи знакомую фигуру. Девочка Анжелика бежала к своему старшему брату Тулио, который стоял, прижавшись спиной к стене дома по другую сторону узкой улочки и махал перед собой руками, точно пытаясь отогнать стаю летучих мышей, Затем он повернулся и начал водить руками по камням стены, пристально разглядывая каждый, считая их, ощупывая острые углы и при этом сгорбившись и покачивая головой, словно опасаясь нападения сзади. Анжелика была в отчаянии, так же, как и ее маленький братец Пауло, который едва поспевал за ней. Добежав до брата, они схватили его под руки, стараясь оттащить подальше от того, что ему угрожало. Лира еле справлялась с подкатившей к горлу тошнотой. Она поняла, что на безумного юношу напали призраки. Конечно, Анжелика тоже знала это, хотя и не могла их видеть. А малыш Паула плакал и молотил кулаками воздух, чтобы отогнать невидимых врагов. Но это не помогало. И было ясно, что Тулио уже не спасти. Его движения становились все более и более вялыми, и, наконец, прекратились совсем. Анжелика приникла к нему, она трясла и трясла его за руку, но ничто не могло пробудить его. И Паула снова и снова выкрикивал его имя, точно это могло возвратить брата к жизни». Затем Анжелика будто почувствовала, что Лира наблюдает за ней, и подняла глаза. На секунду их взгляды встретились. Лиру словно ударили. Такая ненависть горела в глазах девочки. А потом и Паула вслед за сестрой посмотрел вверх, увидел ее и закричал. «Мы убьем тебя! Это ты!» «Отдала Тулеу призракам! Мы тебя убьем! Поняла?» Дети повернулись и побежали прочь, оставив своего безжизненного брата. И Лира, испуганная и виноватая, отступила вглубь комнаты и заперла окно. У Был со стариком ничего не слышали. Джакомо Парадизи опять смазывала рану лекарством. И Лира... постаравшись выкинуть увиденное из головы, сосредоточила все свое внимание на Уилле. «Вам нужно чем-нибудь перетянуть ему руку», сказала Лира. «Только так можно остановить кровь». «Да-да, знаю», — согласился старик, но голос его был печален. Пока ему делали перевязку, Уилл смотрел в сторону и понемногу прихлёбывал а из стаканчика сливовое бренди. Вскоре он успокоился, и всё вокруг точно отодвинулось куда-то далеко, хотя рука болела ужасно. «Ну вот», — сказал Джакомо п а р а д е з и «можешь взять нож. Он твой». «Не хочу», — сказал Уилл. «Нечего мне с ним делать». «У тебя нет выбора», — ответил старик. «Теперь ты его носитель». «Кажется, вы называли носителем себя», — вмешалась Лира. а м о ё время миновало», — сказал старик. «Нож знает, когда ему пора покинуть одного хозяина и перейти к другому». «И сейчас как раз такой случай. Вы мне не верите? Глядите!» Он вытянул левую руку. На ней, как и у выла, не было двух пальцев, мизинца и безымянного. «Да», — сказал он, «у меня то же самое. И я когда-то дрался за нож». И потерял пальцы. Это клеймо носителя. Я тоже заранее ничего не знал. Лира села, широко раскрыв глаза. у в ы л оперся здоровой рукой о пыльный стол. Он с трудом подбирал слова. «Но я... Мы пришли сюда только потому... что один человек украл у Лиры очень важную вещь, и ему нужен этот нож. И он сказал, что если мы принесем его, то он... Я знаю этого человека. Он лгун, обманщик. Будьте уверены, он ничего вам не отдаст. Он хочет получить нож, и как только нож... к а ж е т с я у него, он вас выгонит. Ему никогда не быть носителем. Нож принадлежит тебе по праву. С огромной неохотой Уилл обернулся к ножу и придвинул его к себе. Это был обыкновенный с виду кинжал с обоюдоострым клинком сантиметров д в а т и в длину, сделанным из какого-то тусклого металла, короткой поперечиной из того же металла и рукояткой из красного дерева. Приглядевшись к нему внимательнее, Уилл заметил, что рукоятка инкрустирована золотыми нитями, образующими рисунок, которого он не мог распознать, пока не повернул нож лезвием к себе. Тогда он увидел, что это ангел, со сложенными крыльями. На обратной стороне был другой ангел с расправленными крыльями. Золотые нити чуть выступали над древесиной, благодаря чему рукоятку было очень удобно сжимать в руке. Подняв нож, у в ы л убедился, что он легок, прочен и отлично сбалансирован, а клинок у него вовсе не такой уж тусклый. Под самой поверхностью металла будто клубились какие-то едва заметные облака самых разных оттенков. Багровые, как кровопотек, голубые, как море, коричневые, как земля, серые, как туман. Была здесь и насыщенная зелень густой листвы. и тени, подобные тем, что теснятся у входа в склеп, когда на заброшенное кладбище падают лучи закатного солнца. Словом, клинок чудесного ножа, хоть и не яркий, играл всеми мыслимыми цветами одновременно. Но его лезвия выглядели иначе. Они отличались даже друг от друга. Одно было из чистой яркой стали, игра слабых облачных теней начиналась чуть дальше от кромки, причем даже на вид к а з а л о с ь таким острым, что Уилл невольно отвел от него глаза. Другое лезвие было не менее острым, но серебристого цвета, и Лира, которая рассматривала нож через плечо у в ы л а сказала, «Я видела этот цвет раньше». Такого же цвета была гильотина, которую хотели разделить на спаном. с паном, Точно такого же. — Это л е т в и я сказал Джакомо Парадизи, дотрагиваясь до стали черенком ложки. — Может разрезать любой материал в мире. Смотрите! И он прижал серебряную ложку к лезвию ножа. у в ы л который держал нож, почувствовал лишь... Еле заметное сопротивление, но черенок ложки упал на стол, отрезанный начисто. «Другое лезвие», — продолжал старик, — «обладает еще более чудесным свойством. С его помощью ты можешь прорезать дыру, чтобы выйти из этого мира. Попробуй сделать это сейчас. Не бойся, ведь ты носитель». «Тебе нужно этому научиться, и научить тебя могу только я, а у меня осталось совсем мало времени. Встань и слушай». у и л отодвинул стул и поднялся на ноги. Держа нож так, словно готов был в любой момент его выпустить. Ему было плохо. Его до сих пор подташнивало, и он не скрывал своего возмущения. «Я не хочу!» — начал было он, но Джакома Парадизи покачал головой. «Молчи! Хочешь, не хочешь, у тебя просто нет выбора. Слушай меня, потому что время уходит. Вытяни нож перед собой, вот так. Резать надо не только ножом, но и твоим собственным сознанием. Ты должен думать об этом». Теперь сделай вот что. Сконцентрируй свои мысли на самом кончике ножа. Сосредоточься, мальчик. Соберись. Не думай о ране, она заживет. Думай о кончике ножа. Представь себе, что ты весь там. Теперь поводи и м очень мягко. Ты ищешь такую Маленькую щелочку, что глазами ее никогда не увидеть. Но кончик ножа найдет ее. Если ты переместишь туда свое сознание, Води им по воздуху, пока не почувствуешь, Что наткнулся на самую крохотную дырочку в л и р е Уилл попробовал сделать так, как ему было велено. Но в голове у него гудело, а левую руку ужасно дергало. И он снова увидел свои пальцы, лежащие на крыше. А потом вспомнил о матери, о своей бедной маме. Что бы она сказала? с т а л а бы утешать его? А он сможет ли когда-нибудь утешить ее? И он положил нож обратно на стол. И присел на к о р т о ч к и баюкая раненую руку И заплакал Его силы иссякли Рыдания сотрясали ему грудь и разрывали горло с л ё з ы ослепили его И он плакал из-за н е ё Своей бедной, несчастной, испуганной, любимой Которую он бросил Бросил